353. Июнь 1. Сомневаться можно во всем, но не в основах. Мираж Майи временно может закрыть многое, но не основы. Смерть тела и переход духа в мир тонкий нельзя отрицать, как бы Майя не омрачала сознание, также и конечность всех личных условий и построений. Мысль о смерти развеет туман. Неотрицаемые моменты подъема, когда недостижимое становится близким почти ощутимым. Неотрицаема близость ведущего, хотя чувствуется она в разное время по-разному. Так, размышляя, сильно можно укрепить себя на пути, когда становится слишком темно. Не так уж трудно дождаться восхода, когда знаете, что солнце зайдет.